после чего он мог бы стать мусульманином, даже не будучи обязан произносить основополагающее установление. «Верую и признаю, что нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед пророк его». Муфтий поразился, поскольку это для него был все-таки чересчур крепкий табачок. «А почему он не может произнести это установление?» Тихо спросил Муфтий. «Потому что не хочет», — проворчал султан. «Ты понимаешь, скотина, что это значит, когда сильная и благородная личность не желает что-либо делать? Это просто означает, что он этого не сделает». «И баста!» «И ты разве не слышал, что молодой человек, о котором тут речь, называет своего бога не Аллах, но Панторей?» «Пусть так и скажет», — неуверенно предложил Муфтий. «Пусть скажет верую, что нет бога, кроме Панторея». Магомед, пророк его. Султан перевел взгляд своих миндалевидных глаз на Петра. «Это ты можешь произнести?» — спросил он. Петр улыбнулся. «Нет, не могу, Ваше Величество». «Я так и знал», — огорчился султан. «И ничего лучшего ты не можешь предложить». «Дурья твоя голова!» — снова обратился он к Муфтию. «Муфти прия в замешательство некоторое время размышлял. Тогда пускай, Ваше Величество, объявит его почетным мусульманином». Султан шлепнул себя поляшком. «Вот это то, что нужно! Вот э. «Это я и хотел услышать!» — воскликнул он. «А теперь Муфтий будет очень внимателен. Наблюдай, что будет. Держи ушки на макушке и гляди в оба!» Мой милый Абдулла, раб, вознесенный к солнцу, ты, кому воспылали приязнью мой уми сердце, Муж чистый, неспособный на низости ложь, почетный мусульманин и первый носитель сана, поименованного ученость его величества, первый, но, думаю, и последний, ибо я не вижу никого, кто бы после тебя этот сан получил. Мой личный секретарь и советник, чья речь украшенная иноземным акцентом, звучит для моего слуха высокой музыкой, побуждающей к размышлению. Ты видишь, насколько я взволнован и вдохновлен. Так знай, что та честь, которую я тебе оказал, наивысшая изо всех почестей, которыми я располагаю, а это о чем-нибудь договорит. Да с ними. Халат. Петр в изумление снял серую хламиду кающегося грешника и подсудимого, а султан, поднявшись, расстегнул бриллианты, служившие ему пуговицами, сбросил с плеч свой прекрасный халат, блеставший дорогими камнями, как небосвод ясной августовской ночью, и возложил его на плечи Петра. И тут же по всем пяти зданиям Сераля распространилось известие, что в могучей турецкой империи объявился новый правитель. Часть 3. Стамбульская